Глава 16 Нет. — Нет? Мощная грудь под рубашкой поднимается и опускается, но он пытается скрыть от меня эти признаки волнения в перемешку с гневом. Пытается быть конструктивным. — Я же сказал нет. Думаешь, новая ссора, замаскированная под разговор по душам, что-то изменит? Вынужден огорчить. Меня такой вариант не устраивает. Я провела пальцами по лицу... Пытаясь сосредоточиться и отыскать в его словах хоть какую-то логику. «Но разве это не то, чего ты ищешь? Наша семейная жизнь не удалась, мы только мучаем друг друга. Ты вешаешь на меня выдуманные грехи, обвиняешь в холодности и безразличии, твердишь, что я тебя разлюбила, но ведешь себя так, будто это все ты». Ты холоден и безразличен, и именно ты разлюбил, раз без зазрения совести читал мою переписку, раз надумал притащить в наш дом постороннюю девку. Ну и куда девались все обещания, которые я сама же себе и давала? Говорить по существу, не сваливаться в эмоции. Но легко говорить, если эмоций действительно больше нет. А что делать, если они буквально зашкаливают? — Я ее, конечно, от хорошей жизни усылся читать, — оскалился Марат. — Читал, потому что у нас все замечательно. — И это, конечно, моя вина. — Судя по тому, как старательно ты пытаешься меня во всем обвинить, я готов это поверить. «Сволочь — Сволочь! — ревкнула я, ткнув его кулаком в середину груди. Марат не пошевелился. В синем взгляде промелькнуло нечто дикое, Но я зря испугалась. Слава богу, мы еще не дошли до той точки, где ему пришло бы в голову физически мстить мне за этот импульсивный жест. Он поступил хуже. Угрожающе прорычал. «Если ты все для себя решила, если надумала уходить, не жди, что я отдам тебе сына. Даже не надейся на это». И вариант решения нашей проблемы — который я собиралась ему предложить на мгновение, поблек в моих мыслях, побежденные эмоциями. Меня захлестнула волна гнева пополам с паникой. Он даже не колеблется заявлять мне такое. То есть в случае развода на глазах закипают злые горячие слезы, ты собираешься его у меня отобрать? И он может. Если захочет, он может. У Марата есть деньги и связи, есть влияние и авторитет. Если он пожелает, если он только задастся целью, его ничто не остановит. Я знала, каким безжалостным он умел быть, если того требовали обстоятельства. — Я ничего не собираюсь. Синие глаза горят, но голос звучит чуточку сдержаннее. — Именно поэтому развод меня не устроит. Я не хочу, чтобы Сашка рос в неполной семье. И он не будет расти в неполной семье. Разойтись, развестись — это не вариант. Что ж, это мой шанс пока. Пока. Выторговать у него половину. Расстаться, — повторила я, чтобы он наконец услышал. Я предлагаю тебе золотую середину, Марат. Если в таких ситуациях она вообще существует. Он какое-то время молчит, будто и впрямь обдумывает. — И в чем она заключается? — Господи, пожалуйста, пусть он прислушается! Мы на время разъедемся. Он прищуривается, но не перебивает. Ждет от меня разъяснений. Разъедемся. Ненадолго. Отдохнем друг от друга и от этих бесконечных изматывающих ссор. Ради сына, Марат. Ради Сашки пусть мы друг другу уже чертели, но он не должен этого знать. Муж смотрит на меня очень внимательно, будто пытается разгадать, что я на самом деле задумала. И я очень надеюсь, что на лице у меня не написано ничего, что вызовет его подозрение. Разъедемся. медленно повторяет, будто пробует это непривычное слово на вкус. Оно звучит не так однозначно и окончательно, как развод. В нем не слышатся неизбежности приговора. И я терпеливо жду. Жду ответа. Жду и надеюсь, что он пойдет мне навстречу. Марат?